Глава 33. Он очнулся, сидя на жестком деревянном стуле в окружении каменных стен. Перед ним горело несколько свечей, и когда он попытался открыть глаза, свет пронзил его голову спицей мучительной боли. Каден застонал и снова закрыл их. Он не знал, где находится, но когда к нему вернулось воспоминание о совершенном на него нападении, он напрягся, готовясь бежать или драться. Его руки и ноги не были связаны, и сквозь щелочки между веками он попытался определить, где дверь. Вряд ли его могли унести далеко. Он по-прежнему находился в Ашклане. Доказательством тому были неровные гранитные стены. Может быть, если он... «Нам пришлось потрудиться, чтобы принести тебя сюда без шума. Прошу, веди себя тихо, иначе все наши усилия пойдут на смарку». Этот голос, сухой и жесткий, как дубленая кожа, был ему знаком, хотя в первое мгновение ему не удалось понять откуда. — Ума не приложу, что такого сложного в послушании, что оно с таким трудом дается молодым? — продолжал голос. — Настоятель! — вздрогнув, понял Кадин и, невзирая на боль, попытался снова открыть глаза. Он сидел посреди кельи Шьялнина, скромной однокомнатной хижины, в которой Нин с Таном несколькими неделями раньше раскрыли ему тайну Кента. Нин спал в келье в спальном корпусе, как и остальные монахи, однако было известно, что он часто засиживался допоздна в своей келье, когда был занят важными делами. Как правило, приглашение в келью настоятеля не предвещало ничего хорошего, а сейчас их встреча начиналась в гораздо худших обстоятельствах, чем обычно. Впрочем, у Кадина так сильно болела голова, что он едва мог соображать, что происходит. В очаге теплился слабый огонек, но это было единственной приветливой деталью в комнате. Нин сидел за пустым деревянным столом, подперев подбородок сложенным домиком пальцами и устремив на него пристальный взгляд своих темных глаз, словно Кадин был каким-то доселе невиданным экземпляром белки, попавшимся в одну из его ловушек. В нескольких шагах от стола стоял Рампуритан, уставившийся в ночь сквозь маленькое окошко. Он пока что не произнес ни слова, даже не посмотрел на своего ученика, и Кадин почувствовал, как его живот сжимается в комок. Неприятное ощущение, учитывая, что в голове по-прежнему грохотало, а ноги словно превратились в воду. Он снова застонал, но тут же подавил стон, повинуясь силе привычки. Это не принесло бы ему сочувствия со стороны старших монахов. Акхил? — слабо проговорил он, тут же обнаружив, что его рот словно бы продраили суровым сукном. Его друга в комнате не было. «Где Акил? «Его здесь нет». Ровным тоном отозвался настоятель. В обычных обстоятельствах Кадин заскрипел бы зубами, молчаливо негодуя на такой ответ. Но тут в его памяти всплыли найденные ими ножи, а затем и воспоминания о руке, зажавшей ему рот, не давая дышать. «Торговцы!» — вымолвил он. «Они...» «А что они?» — спросил он себя. «Привезли с собой ножи?» Как он собирался объяснить тот факт, что они с Аквилом рылись в личном имуществе приезжих? «Кто пытался нас убить?» – спросил он вместо этого. «Вы их поймали?» Настоятель отвел глаза и принялся смотреть на неизвестную точку над левым плечом Кадина. Рампуритан, не поворачиваясь от окна, тряхнул головой. Кадин переводил взгляд с одного на другого, однако ни один из них, по-видимому, не собирался ничего говорить. «Вы ведь их поймали, правда?» – снова спросил он. Он попытался встать, но ноги не держали, и он плюхнулся обратно на свой стул. Молчание протянулось перед ними холодное и гнетущее, словно ночное небо. Когда настоятель наконец заговорил, его слова были обращены не к Кадину. Ты говорил, что он делает успехи! — Тан хмыкнул. — Я не вижу никаких успехов! — продолжал Нин. — Я вижу слепого, импульсивного мальчишку, привязанного к себе настолько крепко, что он едва может двигаться. В обычное время Кадин вскинулся бы, услышав подобный отзыв о себе, тем более высказанный таким ровным безразличным тоном. Однако воспоминания о нападавших и беспокойство за Акила не оставили в нем места для уязвленной гордости. Кадин постарался снизить давление крови в своих сосудах и сделать так, чтобы его голос звучал здраво, без примесей эмоций. Настоятель. Негромко начал он, сам удивляясь тому, насколько ровно ему удавалось говорить, ведь внутри него все тряслось и вопило. «Очевидно, вы уже это знаете, поскольку вы вызвалили меня, но эти торговцы не те, кем они прикидываются. Один из них или оба вместе поймали нас с Аквилом». Настоятель прервал его, подняв руку. «Как долго Тан был твоим умиалом? «Какое отношение Тан имеет?» «Как долго?» — оборвал его настоятель, не повышая голоса. «Два месяца», — ответил Каден, сдержав свое нетерпение. И спустя два месяца ты по-прежнему не можешь узнать своего собственного учителя, даже когда он подходит настолько близко, что может тебя убить. Кадин в смятении перевел взгляд с настоятеля Натана, который повернулся к ним от окна. Его глаза, как всегда, были непроницаемыми. «Я пришел в амбар проверить, как у тебя дела», — пояснил монах. «Не обнаружив тебя там, я выследил тебя и принес сюда. А Кьилл не пострадал». Кадин открыл рот. «Так это вы меня сюда принесли?» «Как вы меня выследили?» Бешран, твой ум весьма несложен, хотя я чересчур загроможден, чтобы в него было удобно заглядывать». Кадин проигнорировал новое оскорбление. «А что с торговцами? Почему вы просто не попросили меня пойти с вами? Зачем было на меня нападать?» «Ты мог начать спорить». Коротко отозвался Тан. «Тем временем женщина была уже близко. У меня не было времени». Кадин принудил себя совладать со своими эмоциями. Он был в сознании уже несколько минут, однако по-прежнему ничего не понимал. Исполненный решимости больше не выставлять себя дураком, он помолчал, обдумывая услышанное. Тан вернулся к своей позиции у окна, словно больше было нечего обсуждать. Однако настоятель продолжал мерить его внимательным взглядом. «Вы послали меня в глиняный амбар не потому, что хотели за что-то наказать», – заключил Кадин спустя какое-то время. — Могло быть и так, — отозвался Тан, — учитывая, насколько жалко ты себя проявлял. — Однако дело было не в этом, — упрямо продолжал Кадин. — Иначе вам не было бы нужды нападать на меня в темноте, не было бы необходимости в этой полуночной беседе. Найдя меня в сухом русле, вы просто отправили бы меня на всю ночь таскать воду или сидеть до рассвета на когте. Но в таком случае мы наткнулись бы на торговцев. Он понемногу начинал понимать. — Вы не пытались сделать так, чтобы я их не увидел? Проговорил он. Вы не хотели, чтобы они увидели меня? Он поежился под балахоном. На протяжении лет, проведенных в Ашклане, интриги и хитросплетения вокруг императорского трона почти изгладились из его памяти. На самом деле Кадин часто думал о том, что, возможно, его послали в монастырь не получать какое-то особенное образование, а попросту, чтобы обеспечить ему безопасность до тех пор, пока он не повзрослеет. «Могло ли быть так, что аннурская политика настигла его даже здесь?» «Это как-то касается моего отца», — заключил он, почувствовав истинность сказанного в тот самый момент, когда слова слетели с его губ. «Почему?» — медленно отозвался настоятель. «Ты думаешь, что с твоим отцом что-то не так?» Пир Локатур сказала, что император силен как прежде, и Хакин подтвердил ее слова. «Знаю», — ответил Кадин. Он медленно вдохнул и выдохнул. То, что он собирался им открыть, должно было навлечь на него еще более суровое наказание, чем прежде. Однако вокруг него все равно уже полыхало вовсю. Он должен был узнать правду. В этой пир есть что-то не то в них обоих. Вы, очевидно, уже знаете про ножи и арбалет. Но это еще не все. В ту первую ночь, когда все собрались в трапезной, я подсматривал из голубятни. Лицо Тана окаменело, но он не издал ни звука. Настоятель приподнял бровь. «Пир не смотрела на вас, когда она вошла в трапезную», — продолжал Кадин. «И потом, когда она отвечала на вопрос про моего отца, что-то...» Он замолчал. Та сцена снова отчетливо встала перед его мысленным взором. Он в сотый раз внимательно рассмотрел лица. Беззаботную улыбку женщины, небрежный взмах ее руки... Наклон ее головы, когда она смотрела вдоль стола на собравшихся монахов, все казалось вполне естественным. Кадин выдохнул воздух, который все это время задерживал в легких. Что-то было неправильно. Неловко закончил он. Несколько мгновений настоятель пристально разглядывал его, после чего обратился к Тану. — Беру свои слова назад, друг мой. Мальчик действительно далеко зашел. — Недостаточно далеко. — ответил Тан, не оборачиваясь. Настоятель вытянул в сторону Кадина костлявый палец. — Как много людей на земле смогли бы увидеть то, что увидел он? Пускай даже он не сумел распознать увиденное. Несколько десятков? — Больше, — пренебрежительно бросил Тан. — Верховные жрецы Мишкента, большинство эмоциональных личий, любой скшиштрим. Настоятель мягко рассмеялся. «Друг мой, я говорю о человеческих существах. Да, я знаю, что ты снова принялся точить свой старый клинок. Но суть дела в том, что Кшештрим никто не видел на Земле на протяжении тысячелетий». Настоятель окинул Тано долгим испытующим взглядом, под которым Кадин начал бы корчиться на своем стуле. Его умеал, однако, лишь пожал плечами. Во всем Аннуре осталась, наверное, горстка эмоциональных личей. Но не более чем горстка. Сомневаюсь, что даже из них многие смогли бы увидеть то, что увидел мальчик. Тан открыл рот, но настоятель продолжил, предупреждая любое возражение. Обучение Хин пристальному, тщательному наблюдению начинается с момента их прибытия в монастырь. Однако кто заметил промашку, допущенную пир Локатур? Ты и я? Может быть, один или двое из старших братьев? Он посмотрел на Кадина почти с сожалением. Из мальчика мог бы получиться отличный монах. «Какую промашку?» — не выдержал Кадин. «Что я такого заметил?» «Быть монахом подразумевает нечто большее, чем догадки и подозрения», — сказал Тан. «Он не гадал. Он наблюдал». «Да что я наблюдал-то?» — вновь спросил Кадин. Тан резко тряхнул головой. «Он находится в опасном состоянии. Он видит достаточно, чтобы задавать вопросы, но недостаточно, чтобы знать, когда следует воздержаться от них». «Я понимаю, что вы хотите, чтобы я перестал спрашивать?» — сказал Кадин, подавляя свое нетерпение. — Но я не собираюсь переставать. Что именно я увидел? — Крошечную заминку, — ответил настоятель, игнорируя его вспышку. — На несколько мгновений длиннее, чем было бы естественно. Легчайшее напряжение в углу ее рта. Он пренебрежительно махнул рукой. — Сами по себе эти признаки ничего не значат. Взятые вместе они могут также ничего не значить, — вставил Тан. — Но вы так не считаете, — прервал Кадин с ужасом. — Вы думаете, что пир о чем-то умалчивает? Почему мы не можем спросить ее напрямую, потребовать, чтобы она рассказала про оружие, чтобы она рассказала про моего отца? Он осекся и замолчал, увидев, что Тан повернулся к нему от окна. — Если бы я тебя не отыскал, ты мог бы сейчас быть мертв, а не хныкал бы, как ребенок в келье настоятеля. Кадин недоверчиво уставился на него. «Ложь — Ложь, — продолжал его умел. — Обман. Это не столь уж редкие явления среди людей. Они еще менее редки среди тех, кто зарабатывает себе на жизнь, продавая и покупая. Что примечательно в пир лакатур, так это то, насколько хорошо она лжет, насколько искусно обманывает. Огромного роста монах подошел к своему ученику, нависнув над ним. Цены на шелк и управление повозкой далеко не все, чему обучилась эта женщина. Где-то ее натренировали подавлять фундаментальные функции своего тела. Ты можешь спросить себя, когда закончишь изображать капризного принца, почему женщина, обладающая столь совершенными навыками, вдруг объявляется здесь, на краю света, одетая торговкой. На протяжении последующих дней, пока ты будешь копать погреб под медитационным залом, попробуй подумать над тем, какие цели может ставить перед собой такая женщина. Зачем она сюда явилась? А точнее, за кем она сюда явилась? Аудиокнига записана специально для подписчиков канала «Книжный поезд».